Глава 29. Явление. Прежде чем заснуть, я наградила себя десятками милых прозвищ и ещё большим их количеством риера. Естественно, я отдавала себе отчёт, что просто ругаться на себя и на Альфу, желая ему 7 недель неудержимой диареи и 10 лет ректильной дисфункции, бессмысленно и неконструктивно. Но всё равно это успокаивало лучше, чем признание себе, что виновата в случившемся моменте унижения только я сама. Риер мне что, обещал помогать словом и делом? Нет. Он сказал звонить, если будут реальные напряги. Вряд ли сон без всяких катастрофических последствий можно назвать ситуацией, угрожавшей моей свободе или жизни. Так что-то звонить и сказать «Эй, мне тут странное приснилось» было равносильно тому, что выставить себя в его глазах посмешищем и истеричкой. Не то чтобы мне было глубоко не наплевать на его мнение обо мне, но, честное слово, лучше бы голышом на столе станцевала в людном месте, чем вот так. И нет, признание, что звонок ему был изначально глупостью, никак не умаляло того факта, что Риер — редкостная скотина, хам и урод моральный. И кобель с такой манией величия и верой в собственную сногсшибательную сексуальную привлекательность, для описания которой у меня не находилось адекватных сравнений. В общем, закончила я тем, что побожилась никогда больше к Альфе не обращаться, с этим и уснула. Субботу я провела, как привыкла. Отдраивая квартиру под любимую музыку, готовя вкусняшки, а вечером, валяясь на диване перед телеком, в обществе по-прежнему забившего на меня барса. Конечно, при каждом кормлении я ему угрозила, что перестану снабжать его пищей, если он не прекратит вести себя как полная задница. Но пока мои страшные угрозы не возымели никакого толку. Уже ближе к полуночи я пошла на кухню за новой порцией чая и как раз наливала кипяток в кружку, когда замок входной двери звонко щёлкнул, пугая меня до икоты, и раздался грозный рык. Опс! от которого я чуть не ошпарила себе ноги. «Какого хрена?» Выскочила я в коридор, мгновенно вскипая от его беспардонного вторжения, и нос к носу столкнулась с риером. «Ты как вошёл сюда?» «Ногами!» Огрызнулся Альфа и стал наступать на меня, тесня обратно к кухне. «Ты что себе позволяешь, а, пупс? Думаешь, я один из твоих прежних дружков, которым ты захотела позвонить, а захотела трубку бросила?» Считаешь, можешь меня сначала отвлекать от работы, а потом эффектно сказать: "Забудь!" В носу защекотало, обдавая волной целого букета резких запахов, которые принёс с собой Альфа, и ни один из них не был из числа приятных. Тревожащие и противные, вот они были какие. И только секунду спустя собственный аромат Риера перекрыл их, добираясь опять до каких-то странных уголков моего сознания. устраивая дразнящую пляску во всех нервных окончаниях и этим зля меня ещё сильнее. Господи, прости. Я и не знала, что окучивать пьяных дамочек твоя основная род деятельности. Тигрик. Не удержав язык за зубами, укусила я. Хотя постой, всё же догадываюсь. Профессионализм-то в постели видно было невооружённым глазом. Не нарывайся. Угрожающе оскалился Риер и навис надо мной, упираясь ладонями в противоположные стены моего коридора, что от его присутствия стал казаться намного уже. Это вон так желание придушить меня сдерживает. Мне бы тоже не помешало чем-нибудь руки занять, чтобы унять потребность расцарапать его физиономию. Сутки прошли с моего звонка. Ты прямо со всех ног нёсся. Только правда, членом за ту хихикающую бабу зацепился и застрял. «Блин, вот с чего так подхватило? Не наплевать ли мне? Вот сейчас как схлопочу на орехи за такое откровенное неуважение к Альфе». Но Риер смотрел мне в лицо несколько секунд, ухмыльнулся, выглядя уже не злым, а снова самодовольным, и, развернувшись, пошёл в ванную, оставляя жутко грязные следы на моём только сегодня отдраенном полу. «Не завидуй ей так явно, пупс». бросил он через плечо для чего-то, всё ещё опираясь одной рукой о стену во время ходьбы. Пьяно он вздрыск, что ли. Ты мне весь пол уделал, возмутилась я совсем негромко, потому что до меня вдруг дошло наконец, что это за основной странный металлический запах появился в квартире вместе с альфой. Кровь, причём много, и на полу вовсе не грязь, Митнувшись к выключателю, я зажгла свет и ошарашенно уставилась на целые лужи красной жидкости, которые начинались от входа и вели в ванную, где скрылся Риер. Стараясь не вступать в оставленные Риером следы, я скользнула за ним и переступила через небрежно брошенную на пол кожаную куртку, ту самую, что он грозился выбросить после того, как забрал меня из клетки. Сам альфа, скрипя зубами, стягивал со своей задницы джинсы. И теперь при ярком освещении я могла рассмотреть, что правая штанина насквозь пропитана кровью почти от самого паха и до низа. И она продолжала течь, капая на кафель, образуя новую лужицу. Запаха в маленьком помещении был таким мощным и отчётливым, что я даже во рту, кажется, ощутила вкус железа, и мой желудок пару раз куверкнулся и сжался, как кулак. Ещё хуже стало, когда я разглядела само повреждение. Гадство, как же ужасно это выглядит. Это же огнестрельная рана, констатировала я, поднимая глаза к потолку и шумно выдыхая. А ты как я посмотрю, эксперт, огрызнулся Альфа, стряхивая штанину со здоровой ноги. Нет, я такого ни разу в жизни вживую не видела, и обошлась бы и дальше без этого зрелища. Но не идиотка же. Чёрт, у него ещё одна рана на плече. Эрир схватился за край свитера, намереваясь тот снять, а его лицо исказило болезненная гримаса. Совершенно непроизвольно я шагнула ближе, собираясь помочь ему, но засранец оскалился мне прямо в лицо, требуя держаться на расстоянии. Да как же? Сам припёрся в мою ванную, так что переживёт. Смотрю, кто-то пытался отстрелить тебе яйца, хмыкнула я, осторожно стягивая с него дорогой и безвозвратно испорченный трикотаж. Муж одной из твоих пассий решил сделать мир чуточку лучше и кастрировать тебя быстро и радикально. Переживаешь за сохранность столь ценного инструментария. Блин, под свитерам ещё и футболка, причём плотно прилегающая, и снять её, не беспокоя травмированное место не выйдет. Нет, сожалею, что он оказался таким мазилой. Я достала из шкафчика рядом с зеркалом ножницы и стала примериваться разрезать ткань. Хочешь исправить его оплошность, муха-жигалка. Последнее слово он произнёс как-то невнятно, и, глянув ему в лицо. Я только и успела отдёрнуть ножницы в сторону, потому как глаза рея разокатились, и он стал валиться прямо на меня. Не отскочить, не особо смягчить наше общее падение мне не удалось. Благо хоть голову в стиралку не размажжило. Крёбный альфа, похтела я, выбираясь из-под его туши, стараясь не задеть раны. Тебе обязательно всегда и во всём оказаться сверху. Прижала пальцы к его шее. Пульс есть и достаточно сильный и стабильный вроде. Ну, хоть труп в квартире мне пока не светят, и то хорошо. Какого чёрта он приперся ко мне в таком состоянии? То есть почему именно ко мне? У него что, в городе мало мест, где приютят пострадавшего героя эротических баталий? Ладно, не тянуть же мне его обратно на лестницу. Буду считать это ответной благодарностью за то, что он забрал меня из того вонючего ангара, не дав прикончить на месте. Уложив ему под голову свёрнутое полотенце, я так и расправилась с остатками его одежды и обратила внимание, что кровотечение почти прекратилось. Намочив ещё одно полотенце, помякче, стала обтирать его, вспоминая, что я знала об оказании первой помощи при огнестрельных ранениях. Выходит, ничего. «Надеюсь, ты всё же не помрёшь», — альфанутый долбоящер, — буркнула себе под нос, добравшись до его бёдер. «У меня никакого опыта в расчленении тел и ни малейшего желания таскать тебя на помойку даже по частям». «Да ты, я погляжу, времени не теряешь, пупс», — прохрепел Риер, заставив меня подпрыгнуть. «Так не терпелось меня облапать, что решила не дожидаться, пока я очухаюсь». «Вообще-то я так надеялась, что этого не случится». Кратко оскалилась я, убирая от него подальше свои руки. Примерялась, как бы поудачь не избавиться от трупа с наименьшими трудозатратами. «Придержи свой оптимизм и жажду действий». Поднимаясь, ухмыльнулся Альфа. Или он скривился, было не совсем понятно. «Есть у тебя пожрать чего-нибудь стоящего?» «Тушёный кролик». Нахмурившись, я наблюдала, как он, пошатываясь, забрался в душевую кабину. «Интересно, если он опять решит вырубиться, а она хоть устоит?» «Какого чёрта ты не обратился? Сам же говорил, что оборот излечивает почти всё». Риер привалился плечом к стене, откручивая краны, зыркнул на меня недовольно, и я уже ждала очередного хамства или колкости в ответ. «Сразу не смог, обстоятельства были не те. А теперь нужно ещё время». «Для оборота необходимы силы». Он промолчал, будто решая, не выдаёт ли мне государственную тайну, как минимум. «А прямо сейчас у меня их недостаточно. А сырого мяса у тебя разве нет?» «Есть». Выдохнула я и пошла на кухню. «Ладно. И залью на его башку весь негатив, который он во мне вызывает, когда совсем очухается. Или не стану делать этого вообще. Для него ведь вся моя злость и фырканье — развлечение чистой воды». А забавлять его у меня нет ни малейшего желания. Рассказывай, что там тебе такое приснилось. Рир уселся на дно душевой, скрестив ноги по-турецки и рвал белоснежными зубами принесенный мною огромный кусок бифштекса, пока вода слабым напором просто лилась ему на спину и на плечи. Запихнув поглубже желание огрызнуться, я прислонилась боком к стиралке и рассказала ему свой сон так подробно, как только могла. И сколько дней ты ждала, чтобы позвонить мне? Скрипнули краны, которые он закрутил. Обнажённый Альфа вышагнул из кабинки и встал прямо передо мной. Хорошая новость для него: кровь уже не шла совсем. Плохая для меня: такая близость его головы здоровенного тела резко повысила мою температуру. "Несколько", уклончиво ответила я. "Не делай так больше. Накажу". Он стёрнул с крючка полотенце и обмотал вокруг бёдер. Это повторялось. Нет. На его лице не отразилось никаких эмоций, даже не было похоже, что он задумался над произошедшим со мной. Просто развернулся и пошёл из ванной. Двигался он ещё не так уверенно и легко, как обычно, но и не шатался, по крайней мере. "И спать", сообщил он мне. "А тебе стоит прибраться на лестничной клетке, если не хочешь, чтобы соседи примчались с утра пораньше с вопросами и ментами". "Зашибись". «А чего ты эту милую или кого-нибудь из своих других фанаток не озадачил отмыванием твоей крови посреди ночи?» Возмутилась я ему вслед. «Считай, я решил оставить это удовольствие эксклюзивно для тебя, Пупс», ответил он от двери моей спальни. «Ну не сволотень ли?» буркнула себе под нос. «Напоминаю, что я всё слышу», громко ответил Альфа. «А я это прекрасно знаю».